Глава 5. Утро Марина поднялась раньше всех. Как всегда, приготовила обед. Затем собралась и отправилась к Стеши. Девушка открыла сразу, причем была уже собрана. Но по глазам стало ясно, ночь выдалась бессонной. И снова автобус, снова долгая дорога. «Ты это...» – заговорила Стеша спустя час пути. «Наверное, после вчерашнего обо мне плохо думаешь?» «Вовсе нет». «Да ладно, мне не обидно, если что». Просто пойми, я хочу уехать отсюда не просто с мешком денег, а с двумя. Хочу купить квартиру, машину, поступить в институт и начать жизнь с чистого листа. Увы, даже работая у Вайнера, нужную сумму за короткий срок я не накоплю. Стеж, можешь не объяснять, правда? Как показывает практика, лучше все-таки объяснить. Для дружбы полезней. Вопросы можешь задавать любые, кроме одного: кто он? Ответить при всем желании не смогу. Тут Арина поняла, на самом деле Стеша хочет её участия, хочет интереса. Хотя лезть в это дело совершенно не хотелось. «И давно ты, ну, посещаешь его?» «Полгода». «А он не обижает?» «Нет, разве что иногда, когда мне самой хочется пообижаться». И подмигнула. «Ясно. Стеш, а откуда ты? Где твоя семья?» «Я из маленького провинциального городка. Кустовград. Может, слышала о таком?» «Нет», – стыдливо улыбнулась. «Вот, поэтому оттуда срочно надо было рвать когти. А папа не остался. У него там маленькая столярная мастерская. Да и возраст уже такой. Короче, не до переездов. Семьдесят ему. Теперь ты делись, И подставила веснущатое лицо солнечным лучам. Мы жили в столице. Всё было хорошо. Я училась. Планировала идти по стопам отца. Он у меня был инженером-конструктором. Но восемь с половиной месяцев назад его не стало, и наша жизнь стремительно покатилась под откос. Последней каплей стал просроченный платёж за дом. К нам приставы пришли. Но мы и решились на переезд. «Представляю, ещё и брательник совсем маленький, матери твоей не до работы». «Ну да», – посмотрела в окно. «Так что мне тоже нужно два мешка денег, чтобы выкарабкаться». «Слушай, если совсем припрёт, я могу замолвить за тебя словечко». «Да, придётся поступиться принципами, но деньги будешь получать хорошие». «Надеюсь, не припрёт. Я хочу по-другому». «Так и я хотела», – пожала плечами. «Только хотелки зачастую не соответствуют реальности». «Ладно, что мы всё о грустном. Сегодня тебе, чехвостить, аж три ванны, три спальни и одну гостиную. Остальное я беру на себя». «Будет сделано, шеф». Сегодня девушек встретила хозяйка дома. Стройная высокая женщина с бордовыми волосами, заплетёнными в тугую косу, поманила к себе горничных. «Доброе утро, Ирина Лимановна!» На сей раз на лице Стеши не было и намёка на улыбку. «Добрая, Стефания!» Затем перевела взгляд на Арину. «Новенькая, я так понимаю». «Да, госпожа!» Сразу подобралась вся. Берган сказал, что взял тебя на испытательный срок». «Что ж, я вчера посмотрела на твою работу, очень неплохо. Продолжай в том же духе. А сегодня задание вам обеим – активно помогать на кухне. У нас к обеду будут гости». В глаза и Арина старалась не смотреть. Слишком уж какой-то животный взгляд был у мадам Вайнер. Возможно, причина в цвете глаз, они отливали багровым. Да и чешуйки на лбу и висках расположились так, что придавали её острым чертам лица дикости и хищности. Одежда тоже соответствовала. Стройную худощавую фигуру обтягивал чёрный брючный костюм с воротником-стойкой. «Всё сделаем», – кивнула Стеша. «Хорошо». Когда хозяйка покинула служебную комнату, Стефания аж выдохнула. «Ариш, с ней будь очень осторожна», – зашептала. «Ящерица жутко ревнивая, а ещё педантичная». Заметит криво лежащую вилку на столе? Или не приведи божий взгляд в сторону своего драгоценного бергана. Всё, пиши пропало. Ты к нему даже не подходи ближе, чем на полтора метра, если она стоит рядом. Это тебе на будущее. Если будут какие-то вопросы по работе или ко мне, или уж к ней. Запомнила? Угу. Дальше девушки отправились в кухню, где с раннего утра уже трудилась повариха Эльга. Драконы с радостью брали людей в горничные, садовники, но на кухне у них всегда были себе подобные. И неважно, частный то дом или ресторан или мелкая забегаловка, к приготовлению пищи в Зартграде допускались только драконы. «Здравствуйте, Эльга», – первой поздоровалась Арина. Они познакомились ещё вчера, и Арина искренне восхитилась красотой этой женщины. Несмотря на возраст, Эльга была просто очаровательна, стройная, моложавая, с ярко-желтыми глазами и золотистыми чешуйками на лице. Но что особенно привлекало это смелая короткая стрижка и татуировка, витиеватым узором выглядывающая из-под воротника кителя. «Здравствуй, Арин!» – расплылась радушной улыбкой. «Ирит, вам уже сказала, что у нас сегодня аншлаг?» «О да!» – следом за Ариной вошла Стеша. «А кто хоть приедет?» Старший сын с семьёй, двоюродные сёстры Бергана и кое-кто особенный. Семейство знатных драконов, у которых есть красавица-дочка на выданье. «А, это для Марка, что ли?» «Ну, а для кого ещё?» И раздала девушкам по свежему пирожку. Вчера Берган как раз наставлял его, что всё, пора, мол, браться за ум. «Значит, и Марк приедет?» Вгрызлась в пирог Стефания. «Само собой». Арина всё это время молча жевала пирожок. Надо было постараться не попасться на глаза этому напыщенному хозяину жизни. Вчерашнее оскорбление она запомнила хорошо. Эльга тем временем подошла к мойке, открыла кран, чтобы помыть овощи, и вдруг из основания красивого латунного смесителя заструилась вода.